Глава 8. Утро после охоты началось с непривычно оживленной, почти шумной трапезы. Мои женихи, обычно холодно сдержанные и церемониальные, на этот раз за завтраком явно были еще под впечатлением вчерашней вылазки. Они обсуждали маневры в подлеске, меткость выстрелов, Дартис с хирургической холодной точностью описал траекторию болта и как он угодил зайцу точно в межглазие и грубой силы удара. Чарльз с животным удовольствием вспоминал, как сбил тетерева с ветки, отшлифованным речным камнем из прощи, чтобы не портить ценные перья дешевой сталью. Я молча слушала, механически размешивая остывающую овсяную кашу. Их разговор был насыщен непонятными мне терминами из лексикона высшей охоты и отсылками к другим, видимо, знаменитым в их кругах выездам. В этой оживленной беседе Было что-то почти обыденное, мужское, пока Ричард не отхлебнул терпкого вина и не сказал со спокойной деловой интонацией, как о замеченной породе дерева. «Кстати, на северной опушке возле старого бурелома, где падают сосны-великаны, видели свежие следы, крупный отряд орков. Два разных племени, судя по раскраске обломков, если не три, идут с северо-востока, со стороны седых холмов». Моя ложка звякнула о край миски, отскочив и оставив на скатерти жирное пятно. Весь внутренний холод, все старые выстраданные страхи мгновенно сжались в ледяной тяжелый комок под ложечкой. Зимовка орков так близко к моим границам? Это было страшнее любой метели, любого неурожая. Это означало, что весенний набег начнется не в апреле, а едва сойдет первый снег и будет в десять раз свирепее, ибо голодные за зиму орды не пощадят никого. «Следы?» – выдавила я, и голос прозвучал хрипловато, будто пересохло в горле от внезапного спазма. «Вы уверены в этом?» «Безусловно!» – легко кивнул Ричард, как будто сообщал о направлении ветра. Четко читаемый разбитый лагерь, характерные костяные наконечники их стрел, воткнутые в деревья для маркировки топоры, отпечатки копыт тех уродливых низких тварей, на которых они ездят». Движутся неспешно, с тяжелым скрабом. Видимо, присматривают место для долгозимней стоянки. Я отставила миску. Еда, простая, добытая тяжким трудом, сразу превратилась в бесвкусный липкий ком в горле. Все мои тщательные планы по починке амбаров, заготовке дров и распределению зерна вдруг показались жалкой наивной детской вознёй на песке перед надвигающимся валом прилива. «Это... это прямая катастрофа», прошептала я больше для себя уже внутренним взором в виде знакомой, но от этого не менее страшной картины. черные скелеты домов, дымящиеся навозом и кровью поля, и слыша за стеной отчаянные крики, которые уже слышала раньше. «Полноте, сударыня!» Снисходительно, почти укоризненно произнес Дартис, аккуратно отламывая крохотный кусочек хлеба. «Орки — примитивные суеверные создания. Шумные, грязные...» Непредельно предсказуемые в своей прямой тупой агрессии. Не так страшны, как их малюют в ваших деревенских сказках у камелька. «Да уж», — поддержал Чарльз, с тем же аппетитом уплетая соленую ветчину, будто речь шла о погоде. «Если бы мы наткнулись на их разведку вчера, то охота была бы куда интереснее и сытнее. Но, увы, их тропа прошла чуть восточнее, в сторону гнилого болота. Досадное промедление». Я смотрела на них, и внутри, поверх леденящего страха, медленно, но верно закипала густая черная ярость. Они говорили о борках, как о потенциальной дичи, о досадной помехе для интересной охоты, о шумном природном явлении. Они не видели и не желали видеть реальных осязаемых результатов этой предсказуемой агрессии. Груды пепла вместо домов, изуродованные, опозоренные тела на кольях, глаза детей – навсегда оставшихся без родителей крова. Пустые, необработанные поля, которые означают голод еще на год вперед. «Мои деревенские сказки, милорды?» Сказала я, и каждый звук давался с усилием, будто я толкала в горле тяжелый булыжник. Списаны кровью с отчетов о потерях, со списанных скорбью и чернилами страниц поминальных книг. Орки не прошли восточнее два года назад. Они сожгли дотла мою самую дальнюю, самую богатую когда-то деревню, вепре лог. Мы до сих пор не можем восстановить даже половину пахотных земель, некому пахать, и не на что купить новых валов или семян. На мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня в камине. Мужчины переглянулись. Не с раскаянием или пониманием, нет, с тем же привычным снисхождением, смешанным с легким искренним недоумением как будто я жаловалась на то, что муравьи испортили дорогой пикник на лужайке их дворца. «Но теперь-то вы, надо полагать, находитесь под значительно более надежной защитой?» Пожал плечами Ричард, и в его бархатном уверенном тоне прозвучала неподдельная, почти наивная убежденность в своей силе. «Три племени орков? Сущие щенки? Не повод для такого уныния. Любая серьезная угроза будет устранена». Я откинулась на жесткую дубовую спинку стула. Чувствую, как пропасть между нашими мирами шире и глубже, чем любое ущелье в драконьих горах. Для них приближение трех оркских племен было рядовым военным инцидентом, потенциально мелкой стычкой, способной развлечь. Для меня и моих людей это был вопрос жизни, смерти и выживания в принципе. И их ледяное снисходительное спокойствие было не утешением, а самым страшным отрезвляющим знаком. Оно означало, что я не могу рассчитывать на их понимание моих реалий, только, возможно, на их грубую силу. И эту силу нужно было как-то, какой угодно ценой, заполучить на свою сторону. Не как женихи, а как временные, но эффективные союзники. Мысль была горькой, как полынь, и такой же практичной, как все в моей новой, вынужденной жизни. День клонился к раннему снежному вечеру, а за окном разыгралась нешуточная яростная метель, Снег варил густой слепящей пеленой. За короткие часы замело все проселки и дороги до непроходимости и припорошило лес так, что от вчерашних следов и оркских, и охотничьих не осталось и памяти. Зима вступила в свои права стремительно и властно, захлопнув ловушку непогоды раньше, чем мы успели закончить последние, самые важные приготовления. После скромного обеда, когда стало ясно, что дальше библиотеки, камина или оконных проемов за которыми бушевала белая тьма, не уйти, в натопленной, но все равно пронизанной сквозняками гостиной повисла тоскливая давящая скука. Ричард, отодвинувшись от камина, где он полчаса созерцал игру пламени, обвел взглядом унылую комнату и предложил с лёгкой, почти дерзкой улыбкой. Негоже, такому изысканному обществу томиться в бездействии, словно купцы в застрявшем караване. Что скажете о танцах? Скрипача, конечно, в такую погоду не сыскать. Но ваша экономка, Эльза, как мне шепнули, лихо управляется с волынкой. Деревенский шик, согласитесь, имеет свой шарм. Идея повисла в спёртом воздухе. Дартис приподнял тонкую, как нарисованную, бровь. Чарльз хмыкнул, скрестив руки, но открыто не возразил. Все взгляды, любопытные, насмешливые, оценивающие, обратились ко мне. Внутри все болезненно съёжилось. Танцы. На земле я избегала корпоративов и свадеб, как раз из-за них, чувствуя себя нелепо и скованной. Боюсь, мои способности в этом искусстве находятся на уровне моих познаний в драконьей генеалогии. Сухо почти резко заметила я. То есть равны нулю. Мои скромные таланты лежат в несколько иных, менее изящных плоскостях. «Пустяки, миледи!» Ричард сделал широкий гостеприимный жест, будто открывая бальный зал своего дворца. «Мы, как вы могли заметить, Отличные партнеры в любом деле. Научим Азам. Это проще, чем кажется. Отказываться дальше, прятаться за хозяйственными делами, значило бы проявить слабость. А я уже начала понимать неписанные правила их игры. Здесь демонстрация неуверенности или страха была непростительной ошибкой. Словно на эшафот я медленно встала, смирившись с ближайшим и крайне неприятным будущим. Хорошо. Но только не пеняйте потом на растоптанные ноги, и нарушенный ритм. Эльзу, покрасневшую и бурчащую, действительно разыскали и уговорили, сунув в руки старую потрёпанную волынку. Первые жалобные, сиплые, а потом по мере раздумий все более уверенные и оглушительные звуки наполнили низкие своды зала, вступая в странный диссонанс в своем метели за стенами. Ричард с безупречной, отработанной веками галантностью склонился в легком поклоне и пригласил меня на первый танец. Его рука, когда я нерешительно положила на нее свою, была удивительно теплой, почти горячей. А поза непоколебимо уверенной, не оставляющей пространства для отступления. И началось нечто, лишь отдаленно напоминающее танец. Я не просто не умела, я танцевала с упорством к грации Пахаря, ведущего кривую борозду по целине. Мой шаг был тяжелым и приземленным. Ритм, плодом глубоких, мучительных внутренних вычислений а направление движения абсолютно непредсказуемо даже для меня самой. Я с искренней почти научной концентрацией вглядывалась в чужие двигающиеся с нечеловеческой легкостью ноги, как в сложнейшую инженерную схему, и все равно наступала, Сначала на носки его изящных мягких сапог из драконьей кожи, потом отшатнувшись на каблук. А в середине неуверенного поворота, когда Ричард попытался меня плавно раскрутить, Моя пятка со всего размаха и всей силой моей крестьянской устойчивости пришлась ему прямиком по подъему. Ричард лишь слегка, едва заметно подрагивал золотистой бровью, но улыбка светского человека, застывшая на его лице, не покидала его. Он терпел, стерпел. Словно могучий бык, на ногу которому наступил невезучий мышонок, и он с философским спокойствием решает, стоит ли его вообще замечать. «Простите, ваша светлость!» Говорила я каждый раз самой невинной девичьей миной, какую только могла изобразить на своем обычно озабоченном и строгом лице, широко раскрывая глаза. Ничего, ничего, пустяки. Сквозь идеально ровные, слегка стиснутые зубы цедил он, и в его вертикальных зрачках на миг вспыхивало крошечное, сдерживаемое пламя. Следующим был Дартис. Если Ричард был огнем и вымученным терпением, то вампир оказался чистым, беспримесным льдом и стоицизмом. Он вёл меня с холодной, почти математической точностью. Его движения были предсказуемы и безупречны, и он, казалось, пытался с помощью чистой логики предугадать хаос моих следующих шагов. Это ему почти удавалось. Почти. В один роковой момент, когда ритм волынки слегка сбился, мой неверный резкий шаг назад, и каблук моего простого башмака силой вонзился ему в ногу. Даже он, существо из камня и льда, замер на миг, и в его темных, бездонных глазах промелькнуло нечто очень далекое от галантности и близкое к чистому немому изумлению. Он даже не ахнул. Просто его бледные сильные пальцы на моей талии слегка, почти неощутимо сжались, а взгляд стал похож на взгляд усталого хирурга, в сотый раз оценивающего безнадежно сложную и неопрятную опухоль. «Мои искренние извинения, герцог. Я ведь предупреждала о своей неловкости». Не стоит беспокоиться, с сударыня. Его голос прозвучал тихо, четко и холодно, как удар тонкого хлыста по гладкому льду. Чарльз был последним и, как впоследствии выяснилось, самым везучим. К тому моменту я уже немного со злорадным удовольствием вжилась в роль неумехи. Оборотень, ожидавший, вероятно, хоть какой-то грубой силы и животной энергии в движениях, получил нечто совершенно иное. Я путалась в простейших па, Наступала ему на ноги тяжелым, неуверенным топотом, а в кульминации, когда я с наигранным энтузиазмом попыталась сделать замысловатый, в моем исполнении больше похоже на спотыкание, пируэт, каблук моего башмака пришёлся Чарльзу прямиком по щиколотке, туда, где кожа была тоньше. Он глухо-отрывисто вскрикнул, скорее от дикой неожиданности, чем от настоящей боли, и на мгновение в его глазах, обычно лишь тлеющих, вспыхнул настоящий звериный желтый огонек ярости. «Чёрт побери, да ты женщина!» Он поймал себя на полуслове стиснул челюсти так, что послышался скрежет. «Осторожно, с сударыня, пожалуйста!» «О, граф, тысячи извинений!» Воскликнула я с самой душевной, почти сияющей и радостной улыбкой, какую только могла найти в своем скудном арсенале выражений. «Я же говорила, что танцор из меня никудышный. Хоть в поле с волынкой меня ставь!» Музыка наконец смолкла, оборвавшись на жалобном звуке. Я, слегка запыхавшись, больше от сдерживаемого почти истерического смеха, чем от самих движений, отошла в сторону к стене. Мои ноги были в полном порядке, лишь слегка ныли от непривычной нагрузки. А вот у троих моих блистательных женихов, я была уверена, под тончайшими шелковыми и шерстяными чулками теперь красовались аккуратные цветущие синяки. Эльза прямая как палка но, пряча нестерпимую улыбку в раструб своей дудки, пристально смотрела на половицы, а ее плечи предательски подрагивали. «Благодарю за ценный и наглядный урок, милорды», сказала я, делая небольшой, нарочито неловкий реверанс. «Но, пожалуй, на сегодня с меня вполне довольно светских удовольствий. Позвольте удалиться». Я вышла из зала, не оборачиваясь, оставляя их в гробовой, многослойной тишине, нарушаемой лишь потрескиванием поленья в камине и, возможно, сдержанным сопением одного из них. Поднимаясь по темной лестнице, я, наконец, позволила себе тихую, широкую, совершенно довольную улыбку, которой не видел никто. Пусть их древние договоры, титулы и магическое превосходство, сегодняшний маленький, глупый, но от этого не менее сладкий бой, бой каблука против надменности, остался за мной.